В чем я? Жил-был старик со старухой. У них был сын, Иван дурак. Пришло время, старик со старухой умерли. Иван дурак и говорит, что мне жить одному дома? Лучше идти на Божий путь, бурлачить. Вот он и пошел. Ему навстречу попал поп. Поп говорит Ивану дураку Ты куда пошел? Иван дурак отвечает Да вот, отец и мать у меня умерли, так я пошел бурлачить. Наймись ко мне строшный. «Пожалуй. Тебя как зовут?» «Зовут меня в чем я?» Вот поп нанял страшного. После спрашивает у него. «Ты учен грамоте?» «Учен». «Ну, пойдем», — говорит поп, — «обедню со мной служить». «Пожалуй, пойдем». Они зашли в церковь. Поп надевает на себя ризу, а Иван-дурак спрашивает. «А мне чего надеть-то?» «Где-то был куль рогожный», — сказывает поп. «Надень хоть его». Иван-дурак принес куль, спрашивает. «Как же надевать его?» «Куда голову запихать-то?» Поп говорит, «Где-то был нож». принес его, перерезал в куле дыру. «Пихай вот сюда». Иван надел куль и стал служить за дьякона. Поп учит его, «Говори, благослови владыку». А Иван ему, «А тебя, батька, можно повесить на лыка?» Поп взял и выгнал его из церкви. Иван, дурак, побежал к Попаде. «Давай, Попаде, 400 рублей. Поп деревню купил». Она и отдала ему 400 рублей. В поповой избе стоял квашня с раствором. Иван взял, да и вылил раствор попу в шляпу, поставил ее на стол и закрыл платком, а сам убежал. Приходит поп от обедни домой. попадя спрашивает. «На какую деревню просил ты 400 рублей денег?» «Что ты вздурела, когда я просил?» «Да страшной приходил за ними, говорит, бачка деревню купил, я ему сама отдала». «Что ты подлое наделала, ведь он обманул тебя!» Схватил поп шляпу с раствором-то, надел на себя. «Побегу», — говорит, «нагоню его». Вот побежал догонять. Бежит себе, а мужик навстречу дрова везет. Поп спрашивает у него. «Не видал ли свет в чем я?» «Докажись, в растворе, батюшка». Поп побежал дальше. Увидал другого мужика. Спросил и этого. Он тоже сказал. Поп пустился еще дальше. Увидел третьего мужика. Рубит в лесу дрова. Дядюшка, спрашивает его, скажи, не видал ли ты, в чем я? Да ты, бачка, весь в растворе, оглянись на себя, сам увидишь! Поп осмотрелся, а по нем из шляпы так и ползет раствор-то. Поп вернулся домой, весь морщится. Что, поп, морщишься? Али гриб с корешком съел, спрашивает попадя. Поп осерчал, выбил попадью и пошел с горя в кабак, да и пропил себе рясу.